Хотя шлюп был почти неуправляем и при посадке пропахал носом несколько сот метров, экипаж он спас. Люди отделались ушибами и ссадинами. «Слава твоим создателям!» — проговорил с улыбкой Диего, погладив с нежностью шероховатый бок шлюпа. «Запас прочности просто поразительный, почти как у человека, да, командир?» Грехов зашевелился, поднялся с трудом, упираясь кулаками в желтоватую почву. Оглянулся на целый с виду шлюп и снова лег на спину. Стал смотреть на открытое ими с орбиты дерево, наслаждаясь покоем и ощущением уходящей боли. Диего подошел и лег рядом, тоже глядя на дерево. По странной случайности они упали рядом, всего в полукилометре от этого оптического, а может быть и материального, во что было трудно поверить, феномена. Очнувшийся Мишин сопел рядом. И все трое ни о чем не думали, просто лежали и смотрели на дерево. «А дела-то наши дрянь», — сказал, наконец, Диего равнодушно. «Не паникуй раньше времени» отозвался Грехов невнятно. «Да я и не паникую, просто констатирую факт». Диего пожал плечами, что вызвало укол боли в спине. Перевел взгляд на Мишина. Тот окончательно пришел в себя и сел, дыша тяжело, с хрипами. Нереальная прозрачность пленочного скафандра позволяла видеть его измученное посеревшее лицо». «Это вовсе не сказки», — проговорил Мишин, словно продолжая прерванный на орбите спор. «Можете смеяться или иронизировать, но это дерево, выполняющее желание. О нем постоянно толкуют пилоты галактических транспортников и даль разведки. Одно время его даже пытались искать. «Фольклор», — пробормотал Диего и сморщился прикушенный язык мешал разговаривать. Миф века. Шутка какого-то пилота, превратившаяся в легенду. Возвращение клинка солнца не легенда. Мишин тяжело встал. У них полетел тахис-генератор. И если бы не дерево, выплывшее вдруг рядом. Вспомните их ответ. Описание, кстати, сходится даже в деталях. Он долго смотрел на дерево из-под козырька руки. Больше всего оно походило на исполинский одуванчик с чешуйчатым стволом. Потом пробормотал. «Пойду пройдусь. Посмотрю поближе. Любопытно все-таки». И, не дожидаясь ответа, побрел на холм, скрывающий основание ствола дерева. Диего подождал, пока он скроется из виду. Выключил радиосвязь и приблизил голову в шлеме к голове Грехова. «Как ты думаешь, он понимает, что мы обречены? Или у него шок от удара?» «Не знаю». Глухо ответил Грехов, тоже отключив связь. «Что-то я тебя не пойму». «Ты что же, смирился с положением?» «А ты знаешь способ, как отсюда выбраться?» «Пока нет, но...» «В нашем положении...» «Очень хочется верить в существование дерева желаний». «Вообще-то о дереве я слышал немало всякого, причем от серьезных людей. Но когда оно оказывается рядом...» «Дерево и я вижу, а вот насчет желаний...» «Видишь ли, я привык полагаться прежде всего на свои собственные силы». «Что-то я тебя не пойму», — поддразнивал командира Диего уповать на собственные силы в таком положении трудно. В детстве я часто мечтал о волшебной палочке, выполняющей любые желания. «Я тоже», — признался с улыбкой Диего. Они одновременно посмотрели на неподвижное тело Саши Леха.